Скрывать не буду. В первый миг испугался. Да жути! У меня аж за последнее время две контузии, считай подряд. Первый условил аккурат перед тем, как меня к герру-черному колдуну, Арику Гор-Амарону, курьерской межмировой почтой отправили. Прямым попаданием. Отправить-то отправили, да только была та не первой в залпе. А островочек посреди болота, где мы отсидеться пытались, был маленький. Взрывная волна от шестиствольного тетка, ох, какая неласковая. А вторая контузия уже здесь, когда я от большого ума попытался взрывчаткой разжиться из снарядов. Бывает ведь так, что последствия не сразу сказываются. Помню, когда в госпитале лежал... Парень один из соседней палаты с множественным осколочным уже совсем на поправку пошел. Его уже к выписке назначили. А как-то днем упал в коридоре, и все. полдюжины осколков из него вытянули, два самых глубоких оставили. Вот один из них на пару миллиметров и шевельнулся. Вот я и подумал, а ну -ка, как это меня те бабахи достали. И хорошо еще, если только по ушам. — У тебя забавное имя. И вот тут я подпрыгнул. Почти. Не будь передо мной стола, исполнил бы шикарный прыжок с перекатом из положения Сия. Тренировал нас однажды капитан на такой акробатический трюк. Но стол был, и, соответственно, край у него имелся. Вот о край я грудью смаху и приложился. Больно. Хорошо хоть не заметил никто. Больно культурным диалогом увлечены. Главное, я был точно уверен, что она не говорила. Ну, в смысле, рот не раскрывала. Хотя голос был именно ее, принцессы. забавные Для меня. Имя как имя, говорю. Там, откуда я пришел, вполне себе обычное. «Там, откуда ты пришел...» Эхом повторяет она. «Да, там, откуда ты пришел, обычно все то, что кажется нам здесь странным, страшным или забавным. Там, в твоем мире, на вашей войне...» «Ваше Высочество! Ну и чего быть, думаю... Ей такое сказать, желательно умного. — Ваше Высочество, а зачем я здесь? Сказал и понял. Неудачно сказал, неправильно. Получилось, будто я у нее спрашиваю, какого лешего в их мире на их войне забыл. Но она правильно поняла. — Ты здесь, потому что я хотела посмотреть на тебя, Сергей Малахов. И я пришла сюда только за этим. Вот те, как говорится, и раз. Принцесса? А может, девчонка с ветром в голове? ой ё А остальные, интересуюсь, что тоже собрались только и исключительно на старшего сержанта лишний раз полюбоваться? Или всё же тут чего-то вроде совещания? стратегического значения происходит остальные мои советники лидчика у нее по-прежнему было серьезно и серьезное но судя по голосу я поклясться был готов ее высочество принцесса дарсалана улыбалась почти смеялась советники нужны чтобы давать советы а решаю я И я уже решила. — У-у-у, как интересно! — И что, — спрашиваю, — вы, Ваше Величество, изволили решить? — Завтра на рассвете мы отправимся в путь. Я, ты и Ариниус. Мы отправимся к эльфам, чтобы задать вопрос, ответ на который я уже знаю. Глава вторая. Было это даже и не так, чтобы дело о поручении. Можно сказать, просьба. Конечно, с учетом надвигающегося задания, можно было бы эту просьбу к лешему отправить. Но ведь не к теще за блинами прокатиться просили по делу. Имеется среди прочих миров, куда местные обитатели тропинки топтать, навострились, Один мирочек, именуемый Травяным. То есть у него и более официально научное название есть. Но только вы говорите, не глядя в бумажку, а уж тем более запомнить, задача на раз. Не всклертишь. Как вам названится? Выдумано, как я подозреваю, специально для тех, кто у себя склероз в ранней стадии подозревают Дабы по утрам вспоминали порядке тренировки и общего развития памяти. Ну а для остальных просто травяной мир. И не перепутаешь. Травы в этом мире не просто много. Или даже очень много. В нем, кроме этой травы, ничего и нет. Синяя, как океан. Трава. Над ней небо зеленое, а в небе солнце малиновое. Вот и вся картина маслом. И сколько ты по этому травяному миру не броди, другого не увидишь. Степь гладкая, да трава, тоже будто подстриженная. И все. Долго бродить, впрочем, не получится. Не приспособлен этот мир для длительного в нем пребывания. То ли в воздухе химия какая-то враждебная имеется, то ли солнце неправильными лучиками подсвечивает. Но больше недели там человек не выживает. По крайней мере, так мне Кара рассказывала. А лично проверять, сами понимаете, желания не возникло. не невсклертиш с точки зрения местных, исключительно тем, что по той загадочной шкале, кое здешние межмироходцы руководствуются, травяной от их собственного далек поскольку в том разделе магического прогресса который за эти межмировые похождения отвечают силы чемы по мнению всех тех же местных находятся в глубокой заднице вероятность появления в нем противника с целью устройства засады или еще зачем крайне невелика можно даже сказать ничтожно жаль только из-за той же самой удаленности расстояния В «невсклертише» со здешними относятся неправильно. А кони в нем мрут еще быстрее, чем люди, даже если мешок на морду натянуть, чтобы травы не жрали. Вот и выходит, стоит ли по дальнему миру неделю ножками топать, чтобы в итоге во вражеской прифронтовой полосе оказаться. Если мирок поближе выбрать, риск на засаду нарваться больше. Но, коль повезет, за ту же неделю глубоко в оперативный тыл утопаешь. Джилемма. Ну, а у меня перед местными в этом отношении большое преимущество есть. Конь железный. Додж три четверти по имени Аризона. Имя он сам выбрал. Ей-ей, не вру, выбрал и посредством кузнеца о своем выборе сообщил. По здешним меркам... Обыденнейшее явление сплошь и рядом приключается. Даже мечи и прочие сабли уж на что примитивные железяки и то вовсю с хозяевами болтают. А имена этим саблям-палашам обычно на древних языках даются. Не всякий дворянин таким же похвастаться может. Попадется ему, к примеру, гламдринг или, скажем, оркрист, и думай то ли эту трижды священную реликвию на пояс цеплять, то ли на стену вешать и поклоны бить. Я и то, как рассказали, ночь заснуть не мог, все на ППШ поглядывал, нервно. Он ведь конструктивно куда сложнее секиры, не просто полоса стали прокованы, а нарезной ствол, возвратно-боевая пружина, механизм. А разговаривать, тварь Шпагин, привык очередями. Вот я и прикидывал, куда рикошеты пойдут, если он мне доброй ночи пожелать захочет. А еще Аризона, по примеру, сабля мечей, хозяина себе выбрал, меня. И теперь никто другой его даже завести не может, не говоря уже о том, чтобы хоть пару метров проехать. Потому-то меня и дернули так перед заданием. Ладно, поручение было простое — прокатиться по травяному миру, две сотни верст, забрать в условленном месте человека с той стороны и обратно вернуться. Если неожиданности не последует а вроде бы ниоткуда им взяться, то вполне можно к ужину в замок возвратиться, по крайней мере, я так думал. Чего у невсклертиша не отнять? Кроме заковыристости названия, так и это красоты. Хоть ты ее тачками вози, хоть вагонами, хоть целыми эшелонами. Эх, нет у меня таланта художественного, так, чтобы кистями да по холсту три на четыре метра заход солнца в травяном мире, когда зеленое вверху, а синее внизу, и кажется, что вот-вот оторвешься от чужой для тебя здешней тверди земной и начнешь падать вверх. Когда малиновый в три раза больше нашего косматый шар краем синего травяного океана касается, мой Аризона по этому океану точь-в-точь, точь, как торпедный катер, летит, мотор на всю степь ревет, кирваторный след за кормой когда ветер в лицо, и пахнет этот ветер шоколадным пломбиром, настоящим, довоенным. И в какой-то миг я не выдержал. Остановился, заглушил мотор, вылез, отошел на десяток шагов и, как пули скошенный, рухнул в траву, утонул и замер.